глава тридцать александр михаил константинович на пару слов можно рванул вперед братуха заметив корнилова как раз удачно вышедшего на орионовскую парковку когда мы уже были на подлете бывший СБшник затормозил и уставился на нас и мне померещились лукавые искры в его пристальном взгляде на наши наверняка жутко мрачные рожи «А как тут будешь лучиться дружелюбием и радостью, если жопу начала активно подпекать?» «В мой кабинет, может, пойдем?» Предложил он с еле уловимой ехицей. «Нет, бля, ни черта мне эти гребаные искры не померещились. Все он прекрасно понимает, еще бы не понимал, умнейший же дядька. А только нахрена тогда затеял вот эту херню в обход нас? Нет, нам снаружи удобнее». Буркнул я и с опаской глянул на входные двери офиса. «И нет, ни я, ни братуха не боимся, в прямом смысле этого слова чего-то просто. Но нах, оно надо с женщиной своей вступать в противоречие, а то и конфронтацию какую. А потом ходить голодными и еще более злыми, так ни черта не добившись. Потому как Оксана, будучи большую часть времени вроде бы мягчайшим человеком, И самой отзывчивой во всем долбанном мире и податливой, пусть и дико требовательной любовницей обладала еще и способностью стоять на своем намертво, если считала вопрос принципиальным. И одним из этих вопросов было то, что она должна и будет работать, а не существовать за наш счет. У Лехи перед походом с ней случился уже разговор на эту тему. Ему казалось, что была поставлена точка, но, как выяснилось чуть позже... Каждый остался при своем мнении. И где-то посередине активного тусняка по ментовкам и ее работой, по вопросу уже неизбежного, но силой убеждения Корнилова, лишенного тяжких последствий увольнения Оксаны, он и сделал ей предложение, настолько возмутившее нас. Нет, даже взбесившее, а она согласилась, не советуясь. И попытка, мягко, насколько это удалось... Лёха утверждал, что мне ни хрена не удалось, а у самого как-то смазалось, сильно уж подхватило. Воспрепятствовать потерпела полная фиаско. «Саша, Лёша, вы мне дороги и сами знаете это. Но я бы хотела решать за себя сама». Глядя прямо и твердо, «откуда что взялось?» – заявила она. «Намерена это делать и надеюсь на ваше понимание». Повернулась и ушла на кухню а в комнате будто стены инеем все затянуло. А вот только же все и сладко, и гладко было. Да, все допросы и ковыряния в новом и старом дерьме изматывали ее и скребли по-больному. Но только мы оказывались за закрытыми дверями, то мигом набрасывались и заласкивали, стирали, выцеловывали, вытягивали всю эту срань и усталость из нашей девочки. Короче, жизнь супер была. И на тебе. «Нет, не будет нашего понимания в этом. Михаил Константинович, мы категорически против того, чтобы Ксюха работала в Орионе, решительно взял на себя роль главного переговорщика братан. И хорошо, а то бы я не так дипломатично выражался. Не тогда, когда кое-кто вероломно затянул нашу женщину в самую гущу озабоченных мужиков. И это при всем моем бля уважении и благодарности за прочее». У меня прямо-таки сама собой, как у зверя, губа дергалась, задираясь в оскале. При мысли, что она наша девочка, от которой глаз не отвести. Вот прямо сейчас там, в этом долбанном стойбище оголтелых членоносцев. «И?» — поднял он уже откровенно насмешливо бровь. «Что «и»?» «Как, по-вашему, я должен среагировать на это заявление, Бобровы?» С ледяным безразличием спросил этот провокатор. Поблагодарить за то, что донесли до меня свою позицию. «Да при чем тут?» – не выдержал я. «Вот на кой было ей предлагать такое, Михаил Константинович, даже не посоветовавшись с нами? А разве гражданка Рубцова признана недееспособной? Или не отвечать за свои действия?» В Ледяном безразличии появились нотки угрозы. «У меня нутрож закипала», – отзываясь на нее ответно. «А только я понимал, что надо держать себя в руках. Ведь это угроза не соперника, а такого же прирожденного защитника». «Что нет, конечно. Тогда, может, я устроил ее по знакомству в Дом терпимости? Или на завод по производству наркоты?» Продолжил откровенно нагнетать Корнилов. «Михаил Константинович, вы же прекрасно понимаете». Начал Леха, но Корнилов уже, видать, разошелся хотя тон и выражения его лица оставались по-прежнему беспристрастным. «Понимаю, что ни сама гражданка Рубцова, ни наше государство не определяло вас в качестве ее опекунов. То, что вы взяли на себя добровольно эту функцию, делает вам честь в моих глазах, однако же не дает никаких прав. А значит, я ни в коей мере не обязан был советоваться с вами, прежде чем предложить новое место работы девушке, которая в этом нуждалась». «Да ни в чем она не нуждалась». В запальчивости огрызнулся я. «Кто это решил, вы, Александр, или вы, Алексей?» «И у вас на это есть полномочия». «Михаил Константинович, вы же понимаете». Попытался уже я, но почти с тем же успехом, что и Леха. «Понимаю, Бобровы. Вот прекрасно понимаю, как ни странно, потому что, к моему немалому удивлению, сам испытывал то же, что и вы совсем недавно, когда привел Лену сюда. Хотя прежде был уверен, что ревность...» удел слабовольных и неуверенных в себе мужчин. Но теперь осознаю, что она нормальный отклик примитивного, но однако же неистребимого в нас на приближение к действительно твоей женщине возможных конкурентов. Отрицать такое бессмысленно, бороться с самим проявлением глупо. Нужно просто признать и направить усилия на управление эмоциями. «А мы признали и управляем, потому и пришли к вам», Они стали чего-то требовать от Оксаны. Объяснил я. Хер ли женщину свою прессовать и нервировать? То есть вы считаете, что она больше оценит ваши действия с целью добиться желаемого за ее спиной? Бля, она ну что ты такой въедливый-то мужик? Но ей же не обязательно знать. Говоря это, Леха отвел глаза, да и я не смог выдержать взгляд нашего оппонента. О, как... — Тогда позвольте мне спросить, господа Бобровы, чем вы особенно отличаетесь в своем подходе к построению отношений от некоего господина Швейца? Да вы... Я гневом подавился так, что чуть глаза из орбит не выскочили, и за малым с кулаками на него не полез. — Я, Бобровы, задаю четкий вопрос и жду столь же четкого ответа. Вы считаете приемлемым в отношении с девушкой, прошедшей через годы физического и морального насилия, применять его и впредь, мотивируя это тем, что сия доза вашего давления является, так сказать, гомеопатической, и все для ее же пользы. «Да где тут насилие?» – опешили мы. Насилие может иметь массу проявлений, и требование отказаться от какого-либо принятого человеком решения как раз оно и есть. Отчеканил он безжалостно и в груди начало подпекать от того, что гнев стремительно перерождался в чувство вины. «Да ничего мы не требовали!» — возмутился неубедительно Леха. «Мы просили, а она уперлась. И вы решили действовать в обход, создав с моей помощью нужные вам обстоятельства». Продолжил пинать нас по яйцам он. «Воздействовать на окружение, а через него и на Оксану». «Конечно же, это вот нисколько не похоже на то, как вел себя ее бывший, правда?» «Михаил Константинович, зачем вы краски-то сгущаете так?» Глянул я на него с упреком. «Нет же ничего такого, то есть все не так. И рядом с тем, что тот ублюдок творил, не стояло. Разве? А вы не слышали о том, что все с малого начинается?» «Ничего не начинается, то есть э, начинается все у нас, понимаете?» Попытался еще раз достучаться до бесчувственного засранца Леха. «Все ведь и так сложно, нам бы между собой разобраться, чтобы все устоялось и срослось совсем. А если сейчас будет лезть, кто? А лезть ведь будут, вы же не слепых на работу тут набрали?» «Следовательно, вы предлагаете мне иметь бледный вид и прослыть треплом, сначала предложив девушке помощь и работу, а потом отказав под... Хм... Предлог хоть соизволите сами сочинить?» «Да разве это работа?» – взорвался я. «Мы навели справки из этого вашего Ориона. Четыре секретарши только за последний год ушли в декрет. Причем одна из них теперь жена этого вашего Боева. Помощники руководителей Бобровы, а не секретарши. И в декрет с предварительным замужеством. Что плохого вы усматриваете в том, что все эти женщины устроили свою личную жизнь? Весьма счастлива, по моим сведениям. Екатерина Олеговна, кстати, тут не показатель статистики. Она уже пришла на эту должность, будучи в отношениях с Боевым, как и Оксана с вами. В чем проблема? Вы не доверяете своей женщине? Узаконить отношения, с которой вы помнится, обещали как можно скорее. Или же своей способности удержать ее внимание? При обилии альтернативных вариантов выбора. «Да я всем этим альтернативным вариантом подкручиваю все их, боля обилие. Пусть только сунутся», — прорычал себе под нос. «Дело не в доверии», — хмуро возразил Леха. «Михаил Константинович, но не нам вам объяснять, что происходит в мужицком коллективе вокруг красивой женщины, если рядом ее мужик не тусит. Если ты, не член этой сука волчьей стаи, и не обозначил свои права...» то она вроде как считается свободной и открытой для охоты всяких долбоё... кабелей. «Так я не понял, вы пришли просить отказать в работе Оксане? Или проситься к нам сами?» Ухмыльнулся уже открыто Корнилов. Мы переглянулись с братухой, обалдев от поворота. Вот же жук хитрый. «Ну, походу, теперь второе». «Что же, тогда я готов выступить за ваши кандидатуры» перед остальным руководящим составом Ориона. Продолжил дальше скалиться будущий шеф и пошел к своей машине. Угу, «А этого своего помощника-руководителя все равно начинайте уже бодро искать. Скоро понадобится», – проворчал я ему вслед.